«Эй, тебе не кажется, что это жестоко? Жестоко? Жестоко ведь?» «Заткнись. Мы не хотели тебя показывать командиру, потому и не взяли». Ни к чему говорить, что извивающиеся и жалующиеся здоровяк это от луксерия, ответил ему раздражённый Роран. Раскачиваясь всё быстрее, великан собирался приблизиться к Рорану и увидел, что тот сжал кулак, после чего в спешке отстранился. Они наслаждались великолепной едой в гостинице, а на следующий день туда явился вёлся луксерия. Являть окружающим такого, как он, на долгий срок было пагубно для окружающих, потому Роран предложил ему войти в комнату, но быстро пожалел о своём поступке. «Почему одного меня исключили?» «Потому что лучше смерть, чем остаться с тобой в одной комнате!» — сообщил ему Роран, а тот прикусил вытащенный неизвестно откуда платочек и влажными глазами посмотрел на него. Будь он женщиной, жест мог бы вызвать жалость, вот только Луксирия был здоровенным мужиком, и Роран потянулся к мечу, стоявшему у стены. «Ладно тебе, всё уже прошло. Смирись, как и подобает мужику!» Довольно проговорила Гула. В итоге вместе с Ляпис они так ничего и не пытались сделать с ророном однако кровать была удобной, а еда вкусной, так что Гула была в прекрасном настроении. Сотрудники гостиницы бледнели при виде того, сколько она ест, и Ророн уже не представлял, какой счёт выпишут Юрию. В любом случае платить не ему, так что Ророн перестал беспокоиться об этом. «В душе я невинная девушка! Бывают ли вообще такие жуткие девушки?» Поняв, что если приблизиться к Рорану его ударят, Локсири направился к гуле, но и она стукнула его достаточно сильно, чтобы он приложился об стену, комнату стрясло, и Элиапис недовольно скривилась. «Мы не могли остаться на ночь в одной комнате со злым божеством похоти, просто смирись с этим». «Элиапис, и ты так же жестоко! Я ухожу!» Удар был не таким уж и сильным, потому Локсири тут же поднялся и стал спорить. Однако теперь он оставался настороже и не приближался, и ещё плакал так, будто даже у стены собирался вызвать сочувствие. Даже не верила что он был одной из причин краха древней цивилизации. Рорен сел на краю своей кровати, и тут по паутине от столика приполз Ник, забрался по спине и угнездился на привычном месте на плече. «В общем, оплату мы получили, пора и за работу, братца. Мы отправляемся в наше логово, чтобы убедить лень. А ты как поступишь?» «Не говорите, что оставите меня! Конечно же, я с вами!» «И раз мы приглашаем всех к нам домой, мы вместе можем побывать в моём любовном гнёздышке!» «Размечтался! Нельзя их вести в такое жуткое место! Хочешь, чтобы бедные ребятки совсем с ума сошли?» Резко ответила Гула сияющему луксерии. «Раз злое божество говорило, что там можно сойти с ума, значит место ужасное, и Роран туда не ногой». «Но как мы проведём туда Рорана и Лепис?» «И правда, после вопроса Гула задумалась. Можно было бы воспользоваться привычным маршрутом, но им будет сложно пройти по нему». «Я ведь демон, и мне всё равно будет сложно!» Человеком был только Рорен, ляпишь же демон, и по своим способностям она не уступала злым божествам. Девушка спросила, неужели это для неё невозможно, а Гула молча вытянула руку вверх. Её пальцы точно растворились в воздухе, когда не стало видно запястья, её рука остановилась. На ну что, сможете так?» «Что-то сомневаюсь». «И я? Что это вообще?» Роран был простым человеком и наёмником, не имевшим отношения к магии, и Ляпис, обладавшая глубокими познаниями в магии, отказалась от задумки. Всё же Гула показало им нечто, на что были способны лишь злые божества. «Что бы сделать?» «Так». Женщина опустила руку, и запястье вновь появилась. Там, откуда она вытащила руку, не было ничего. Хоть смотрел туда сам Роран, хоть сцена. «Врата к нам домой мы сломали ещё до того, как нас запечатали». «Мы можем переместиться своими силами, так что нам они не нужны!» «Может, есть где-то врата, которые забыли сломать?» «Так, попробую вспомнить!» Луксири скрестил руки и приложил к подбородку указательный палец, задумавшись. Не знавшие, о чем говорят злые божества, Роран и Лепи смогли лишь ждать. И вот через какое-то время Луксири тяжело вздохнул. «Нет, мы же думали, что потом от них одни проблемы будут, потому сломали всё, что смогли найти!» «Ну да!» «А даже если вы все понимаете, мы ничего не понимаем, так что могли бы вы объяснить?» Сказала Лепис, и Гула приступила к объяснениям. Их дом был создан древней цивилизацией, всех подробностей женщина и сама не знала, но это было место изолированной магии от этого мира. Сами злые божества могли переместиться туда по желанию, а остальным для этого приходилось использовать врата. Но во время войны, чтобы королевство не проникло к ним, они лично разрушили врата. «Должны же были хоть одни остаться. Мои всё, что могли, разрушили. Хоть они и злые божества, но создавшая их страна устрашала, потому они нашли все врата, которые вели к нём, и разрушили. Раз без врат к вам не попасть, может, пойдёте сами убедить лень? Если честно, Рора не хотел идти в убежище злых божеств и по возможности желал этого избежать. Судя по названию, место явно не могло считаться хорошим, и при том, что там живут похоть, жадность и лень, желание остановилось ещё меньше». Лепис была того же мнения и закивала, соглашаясь, однако Гула недовольно заговорила. «И вам совсем на нас плевать? Довольно холодные слова? Говори, что хочешь, но способ отправиться туда попросту нет». Вопрос желания даже не стоял, раз это было невозможно. Гула думала, что можно сделать, и тут в дверь постучали. «Кто-то пришёл? Разве мы кого-то ждали?» «Нет. Подождите немного». Роран поднялся с кровати, подошёл к двери и открыл. И за приоткрытой дверью показался молодой солдат. Взглядом Роран спросил, в чём дело, а тут протянул сложенный и запечатанный листок и назвал имя отправителя. «Вам письмо от генерала Юрия! Это должно помочь! Передаю это вам!» Сказав, что должен был, солдат поклонился и ушёл. Роран задавался вопросом, сбежал ли солдат так быстро, потому что ощутил, какая опасность исходит от комнаты, вернулся к остальным с письмом и под общими взглядами открыл его. «Там была карта города, в котором они остановились» и на ней отмечен крест, а ещё крохотное послание, оставленное, скорее всего, Юрием. «Идите туда, не пожалеете». Прочитав, Рорен протянул листок Ляпис. Посмотрев, девушка спросила у него. «Кто же такой командир? Неужели он как-то следит за нами?» «Для случайности это явно слишком». Как и сказала Ляпис, командир или кто-то из его подчинённых, возможно, следили за ними. Вот только они не ощущали ничего присутствия. «Я тоже ничего не ощущаю». «Может, и правда совпадение?» Когда Сэна сказала это, оставалось считать все простым совпадением, но слишком уж удачно было выбрано время. «Это очень подозрительно, но других идей нет, так что давайте послушаемся командира». Он узнал, есть ли углы возражения, и она покачала головой. Это значило, что ни она, ни Локсерия ничего не могли сделать, а значит им ничего не оставалось, кроме как воспользоваться заметкой, предоставленной Юрием.